не та встреча. Городок погружался в предвечернюю суматоху. Люди возвращались с работы, желая расслабиться, объединиться в семьи, обсудить с близкими тяжелый день. Уютные огни окон соединяли людей, окутывая теплом и разговорами. В каждом доме, в каждой квартире, в каждой комнате происходила жизнь. Такая разная, такая закрытая от других, такая обычная в масштабе города. Сергей Кириллович лениво бродил по улицам, останавливаясь на длительные передышки на лавочках у подъездов. Раздражаясь от теплого воздуха, громких птиц, неправильно припаркованных машин, отсутствие пива в руке, в душе и теле, Сергей Кириллович делал вид, что ищет Даню внутри него рушились стены выстроенной жизни сутки вперед все бы наладилось один день и дани бы след простыл завтра наступило бы его нормальное существование но этот даня паршивый молец не смог усидеть на месте не удержался от последнего выкрутаса снова сбегая снова подрывая в ольге игоревне то что отвечает за мать снова круша все на своем пути. С одной стороны, это было даже хорошо, если Даню не найдут. Проблема, как обычно, минует Сергея Кирилловича. С другой стороны, Ольга Игоревна могла переосмыслить то, что ей никак нельзя было переосмыслять – свою жизнь. Это больше всего раздражало Сергея Кирилловича. А еще и то, что ему пришлось сделать вид, что его интересует этот мальчишка, что он ищет этого недоразвитого ребенка чтобы хоть как-то остаться зацепленным за эту семью. но в самом деле, не к отцу же возвращаться. А друзья, готовые его приютить, уже закончились. Вот Сергей Кириллович и шаркал по тротуарам, надолго замирая на лавочках, глядя в серый асфальт, не чтобы подумать, а чтобы отдохнуть от дум. Елизавета Петровна, переплетая пальцы, стояла у деревянного окна покрытого потрескавшейся синей краской. Глядя на оживленный двор, в котором гуляла ребятня, она думала, как давно в этой квартире никто не мыл окна. Возможно, все восемь лет, что они тут живут. Глядя на мутные разводы, которые оставались на стеклах после дождей, Елизавета Петровна рассуждала, помоет ли эти окна хоть кто-нибудь когда-нибудь. Глядя на серо-голубое небо, Несоответствующие действительности, Елизавета Петровна размышляла, нужны ли вообще кому-то эти окна в такое непростое время. Глядя на свою тень отражения на стекле, Елизавета Петровна приходила к выводам, что, возможно, не всегда она была и права. Глядя на пестрых детей, кружащихся за тонкой преградой, Елизавета Петровна желала, чтобы ее внука нашли. Нашли целым и невредимым, нашли и привели домой. И тогда она покажет всем этим соцслужбам, как отбирать у нее внука. Глядя на сжатые тонкие пальцы, голые, без перстней, Елизавета Петровна мечтала, чтобы все закончилось, чтобы распахнулась дверь и вошел угрюмый мальчишка, которого она так любит, которого теперь она никогда никому не даст в обиду, даже себе. Павел Александрович ехал по ухабистой дороге. Заглушая мыслями грохочущее радио, он скучающе осматривал пейзажи, мелькающие за окнами машины, небольшие засеянные поля, маленькие деревянные домики за большими металлическими заборами. Обогнав урчащий автобус, который оставлял за собой темный след, Павел Александрович снизил скорость, сверяясь с указателями на дороге, и показаниями навигатора. За синими трубами, отдаленно напоминающими остов остановки, виднелся съезд на проселочную дорогу, по которой совсем недавно прошли дожди, оставляя коварные лужи, которые скрывали глубокие ямы. Аккуратно преодолев препятствия деревенской местности, Павел Александрович затормозил у развилки, начинающейся сразу за одним из заброшенных домиков, с пугающим прогнившим чистоколом и заросшим двором. Обе дороги вели к рядам домиков, окруженных огородами. Навигатор отказывался показывать нужный дом, не выискивая его на карте. Поэтому Павел Александрович решил выбрать дорогу наугад, ту, которую окружало больше жилых домов, чем оставленных. Павел Александрович медленно двинулся вдоль построек которые не радовали его наличием табличек на заборах. Надеясь встретить хоть кого-то, у кого можно узнать нужный адрес, Павел Александрович отвлекся от дороги, которая тут же подложила под шуршащие колеса его машины глубокую яму, скрытую под лужей. Не сдержав грубого мнения по этому поводу, Павел Александрович, отбросив безуспешные попытки вызволить машину самостоятельно, вышел наружу. Вдыхая сладкий запах деревни, к нему уже спешил местный мужичок, ставший невольным свидетелем и желающий оказаться участником событий. Мужичок быстро рассказал все, что думает о дорогах, председателях, машинах, деревнях и вообще обо всем, о чем давно хотел рассказать, и с радостью предложил свою помощь найти Юрку и приволочь его сюда вместе с трактором. От мужичка Павел Александрович узнал и о нужном доме, который располагался на окраине параллельной улицы, той, которую не выбрал Павел Александрович. Мужичок поведал Павлу Александровичу, и как проще туда добраться, отсюда прямо через пролесок. От него Павел Александрович много услышал и о Елизавете Петровне, которая навещала ненадолго деревню летними деньками, будоража всю общественность, рождая пересуды, которые не умолкали до следующего ее приезда. Выяснил я о том, что Виталий Сергеевич тут не объявлялся. Во всяком случае, его никто давно не видел и никто не знал, что он уехал от семьи. Но теперь-то все обязательно узнают. Только сначала Юрку нужно найти. Пока мужичок пошел за прославленным Юркой, который лишь бы опять не наклюкался до поросячьего визга, Павел Александрович направился к пролеску, оказавшемуся всего через один домик от застрявшей машины. Утопая в грязи и сетуя на глупое решение о том, как провести этот вечер, Павел Александрович обошел кругом маленький приземистый домик, заросший растительностью, практически полностью скрывающий его от окружающего мира. Заглянув в темноту окон, Павел Александрович поднялся по скрипучим ступеням, и дернул тяжелую металлическую дверь, будучи абсолютно уверенным в бесполезности своего путешествия. Дверь беззвучно поддалась, приглашая Павла Александровича внутрь. На долю секунды старший лейтенант не поверил двери и запаху, который вырвался из нее наружу, сбивая мысли. На лице старшего лейтенанта прорисовались задумчивые морщинки, вычерчивая упрямые линии характера. В голове выстраивались в четкую линию все шестеренки, вырисовывались все причины, принимались следствия, выстраивалась полная картина произошедшего. Руки зажигали упрямый фонарик на телефоне, ноги вступали в зловонную темноту. Короткий взгляд в ярко освещенную фонариком комнату, заваленную кучами вещей, ведер и коробок дал полное подтверждение и осознание. Павел Александрович вышел из домика, погасив фонарик. Глубоко вдохнув свежего воздуха, старший лейтенант плотно закрыл за собой дверь. Спускаясь по скрипучим ступеням, Павел Александрович уже звонил в отдел, начальству, которое так отмахивалось от этого странного дела. Заворачивая за угол дома, в пролесок, через который он сюда прошел, павел александрович предвкушал бессонную ночь и узнавал что даня снова сбежал уходя все дальше от домика павел александрович понимал что совсем скоро вернется сюда не один но он еще не знал что обогнув по длинным грязным улицам деревеньку сопровождаемые мужичком и юркой который к слову не успел напиться, но был бы рад это сделать прямо сейчас павел александрович увидит знакомую фигурку в грязных штанишках, в красной курточке и красной шапочке, заглядывающую в опасную темноту окна заросшего домика. «Даня?» – вырвалось у Павла Александровича удивление, не успевшее обдуматься. Паренек испугался, вздрогнул и полетел в кусты, сопровождая полет громким криком. Павел Александрович подхватил Даню на руки вытаскивая его из кустов. Даня закричал еще громче и протяжнее, всколыхивая своим криком всю маленькую деревеньку, заставляя мирно живущих людей в каждом домике вздрогнуть, накинуть на плечи куртку и выскочить во двор. Павел Александрович отнес Даню от домика на несколько шагов и поставил его на землю, пытаясь объяснить ему, кто он такой, что он тут делает, что он не причинит вреда, путаясь в словах и объяснениях, пытаясь удержать Даню, чтобы тот не сбежал. Даня затих так же резко, как и закричал, рассматривая медведя в тусклом свете луны. Черные косматые волосы, круглое лицо, широкие крепкие ладони, запах спокойствия. — Вы нашли моего папу? — сурово спросил Даня, глядя на тяжелые ботинки, застывшие перед ним. Послушай. Начал Павел Александрович. «Вы мне дали слово полицейского!» Перебивая, закричал на него затопленный обидой Даня. «Вы не меня должны искать, а папу!» В голове у Дани выстраивались в ряд страхи. Мама снова нашла его. Мама снова не даст спасти папу. Мама продолжит жить с шакалом. Мама завтра выбросит Даню. Они изба не успели. Они с ба не смогли. «Даня, ты что здесь делаешь?» Сурово спросил медведь. «Я не вернусь к шакалу!» Отступил Даня. «Я не хочу в лагерь!» «Я не буду возвращать тебя к нему!» Пообещал медведь. «Но твоей маме позвоню, и она скоро приедет!» «Я не хочу!» Замотал головой Даня. «Я должен найти папу! Я не вернусь без него!» «Папы там нет», — проговорил медведь, разбивая последнюю надежду Дани. «Но мне нужен папа!» — прошептал Даня, рассматривая множащиеся вокруг ноги чужих людей. «Даня, твой папа не в этом домике, не в этой деревеньке и даже не в городе», — начал Павел Александрович, пытаясь найти слова, пробуя объяснить, стараясь рассказать. «Твой папа теперь всегда с тобой. Он теперь всегда рядом. Он смотрит на тебя, гордится тобой». «Я его не вижу», – упрямо сказал Даня. Он стал невидимым. Снова сделал попытку объяснить ребенку то, что порой сложно донести взрослому. Павел Александрович никогда не сталкивался с такими моментами. И сейчас умная голова – Под взорами нескольких деревенских зрителей упрямо не подсказывала подходящие слова, которые может принять ребенок. А ребенок молчал. Мальчик смотрел на свою обувь, облепленную грязью, и все понимал. Даня уже давно был взрослым. Он прожил уже аж восемь лет. Восемь лет рядом с бабушкой и ее экраном. Восемь лет рядом с психологами и воспитательницами. Восемь лет, рядом со взрослыми, которые говорили громко, не заботясь о том, что их слышат те, кто слушать не хочет. «Он умер», — серьезно проговорил Даня, чувствуя, как внутри обрывается ниточка, как душа отделяется от камня, который тащил ее вниз, как обида на то, что папа не появлялся все это время, исчезает, как приходит новое чувство, новое понимание. Даня опоздал. «Да», — вздрогнул Павел Александрович под вздохи нарастающих деревенских, понимая всю тщетность своих объяснений, видя, что Даня намного старше и умнее, чем он. «Я не успел», — прошептал Даня. «Ты все сделал правильно», — покачал головой Павел Александрович. «Папа, умер не из-за того, что ты его не нашел. Папа, умер не из-за тебя». Просто так случилось. Просто так случается. Папа теперь не спасет меня от шакала. Еще тише проговорил Даня. Я это решу. Заявил Павел Александрович, пытаясь воодушевить мальчика, который так долго боролся и снова оказался на тонком канате, натянутом над пропастью. Сложно быть маленьким. Сложно бороться за свою жизнь. Сложно спасать взрослых когда вся твоя жизнь от них и зависит. «Я уверен, он тебя любит, но сейчас мы пойдем в машину», авторитетно сказал Павел Александрович, не терпящей возражений, не поддающийся детским уловкам. Старший лейтенант увел оглядывающегося Даню в свою машину, успешно застрявшую в слякотной земле. Павел Александрович спрятал Даню в теплом, защищенном от кошмаров автомобиле оставив его там с подошедшими любопытными жителями маленькой деревеньки, у которых жизнь раскрасилась на долгие месяцы пересудами об этой ночи. Павел Александрович вызвонил сходящую с ума Ольгу Игоревну, которая, не сдаваясь, безуспешно искала сына по всему городу, проходя раз за разом малочисленные короткие улочки. Павел Александрович нашел Виталия Сергеевича, которого обещал разыскать своему внутреннему Паше и маленькому Дане. Павел Александрович понял все и сделал все, чтобы вернуть Даню в семью, но не смог вернуть Дане папу.